Страница 138. Глава 12. Великая Ассирийская военная держава в первом тысячелетии до нашей эры. Страницы со 138 по 151. Параграф 1. Экономический и военно-политический подъем Ассирии в конце XIX века до нашей эры Международная обстановка на Ближнем Востоке в начале первого тысячелетия до нашей эры В первом тысячелетии до нашей эры наблюдается экономический подъем древневосточных государств, вызванной внедрением в производство железа, интенсивным развитием сухопутной и морской торговли, заселением всех удобных для жизни территорий Ближнего Востока. Между различными государствами устанавливаются экономические и культурно-политические связи. В это время становится заметной неравномерность социально-экономического и политического развития древневосточных государств. Ряд старых государств, таких как Хетское царство, Митани, распадаются на части, поглощаемые другими государствами, и сходят с исторической арены. Другие, например, Египет, Вавилон, переживают внутри- и политический упадок уступает свою ведущую в мировой политике роль другим государствам, среди которых выделяется Ассирия. Третье государство Восточно-Средиземноморского побережья после краткого периода независимого существования, вызванного ослаблением крупных государств, снова становится объектом их ожесточенной экспансии. На политическую арену Ближнего Востока в первом тысячелетии до нашей эры выходят и начинают играть большую роль новые молодые государства Урарту, Куш, Лидия, Мидия, Персия. В первом тысячелетии до нашей эры активно заявляет о себе племенной мир, окружавший территорию Древневосточных государств. Фракицы, фригийцы, карийцы, арабы, но особенно кимерийцы и скифы, начинают принимать участие в истории традиционных и новых политических образований. Уже во втором тысячелетии до нашей эры развернулась борьба за создание обширных империй. Вавилон, Египет, Хетское царство, Ассирия поочередно пытались утвердить свою гегемонию на Ближнем Востоке. Но она, как правило, распространялась не на всю Ближневосточную территорию, а только на ее отдельной части и была кратковременной. Лишь в первом тысячелетии до нашей эры Борьба за мировое господство приобрела огромный размах и привела к образованию крупных военно рабовладельческих держав древности, грандиозных империй, первой среди которых стала ассирийская держава, добившаяся господства на всем Ближнем Востоке. Причины активизации завоевательной политики. Уже во втором тысячелетии до нашей эры Ассирия была одним из крупных древневосточных государств. Однако нашествие кочевых арамейских племен тяжело отразилось на ее судьбе. Страница 139. Она пережила затяжной Почти двухсотлетний упадок, от которого оправилась лишь в конце X века до нашей эры Этому способствовал ряд причин. Приостановилось дальнейшее продвижение арамейских племен и прекратились их набеги на Ассирию. А осевшие на ее землях завоеватели смешались с коренным населением. В ее подъеме огромную роль сыграло освоение железа и особенно его внедрение в военное дело. Благоприятствовала и международная обстановка, не было крупных конкурентов, наблюдалось военное затишье. Восстановив свой экономический и военный потенциал, политическую централизацию и стабильность, Ассирия вступила в новую фазу своей истории, охватывающую X-XVII века до нашей эры и получившую название Нового ассирийского периода. Одной из важнейших причин активизации агрессивной политики Ассирии была потребность ее экономики в сырье, не имевшемся в стране, или имевшимся в недостаточном количестве металлы дерева. Большое значение для развивающегося рабовладельческого хозяйства имел захват военнопленных, необходимой рабочей силы. Рабство рассматривается как право войны, как право захвата. Люди, политическое существование которых уничтожено, В силу этого и становятся рабами. Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 1, страница 348. Немаловажную роль в развитии экономики Ассирии играло переселение на ее территорию значительной части населения завоеванных земель, которое составляло обширную категорию подневольных жестоко эксплуатируемых людей, близких к рабам. Побуждало к войне и стремление к грабежу чужих территорий, который осуществлялся как непосредственно во время военных действий, так и в виде единовременной дани, систематического выплачивания налогов, всевозможных даров в пользу государства-победителя. Для Ассирии грабеж завоеванных территорий превратился в постоянную статью пополнения доходов, своеобразную выгодную отрасль ассирийской экономики, в один из источников ее однобокого развития. Завоевательные походы Ассирии имели также своей целью овладение торговыми путями, центрами их скрещивания морскими и сухопутными магистралями, что обеспечивало ей реализацию прибавочного продукта, определяло господствующую роль в международном обмене, закрепляло ее монополию в переднеазиатской торговле. Поскольку в стремлении овладеть богатствами передней Азии Сирии не было одиноко, а наоборот постоянно имела конкурентов, Египет, Урарту, Вавилонии и другие, и, безусловно, ожесточенных врагов в лице тех государств и народов, которые стали объектами ее завоевательной политики, большое значение приобретали также политические и стратегические мотивы тех войн и походов, которые она предпринимала. Страница 140 Наконец, война играла большую роль и во внутренней политике Ассирии. Победоносные войны давали народу не только материальные блага, но отвлекали его внимание от острых внутренних социальных проблем. Ассирийские завоевания в IX веке до нашей эры. К началу IX века до нашей эры ассирийское государство окрепло, восстановило свою власть в Северной Месопотамии и возобновило захватническую внешнюю политику. Особенно активизировалась она в правлении двух царей. Ашур нацарапала II, 883-859 годы до нашей эры и Салманасара III-859-824 годы до нашей эры. При первом из них Ассирия успешно воевала на севере с племенами Наири, у которых в это время начался процесс складывания урартского государства. Ряд поражений ассирийские войска нанесли медийским племенам, жившим к востоку от Тигра. После нескольких столкновений с Вавилоном был захвачен ряд северных пограничных вавилонских пунктов. Но основным направлением в развитии внешней политики Ассирии было Западное – район восточно-средиземноморского побережья. Почему именно туда стремились ассирийские владыки? Это был район щедро одаренный природными богатствами, высокоразвитый экономически и выгодно расположенный географически. Обилие полезных ископаемых металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, великолепный строевой лес, Благовония были известны на всем Ближнем Востоке. Через восточные Средиземноморья проходили важнейшие международные сухопутные торговые пути. На его территории находились крупнейшие торгово-ремесленные центры тогдашнего мира. Тир, Сидон, Дамаск, Библ, Арват, Каркемиш. Страница 141. Здесь кипела городская жизнь, была высокая плотность населения, так что любой поход в этот район давал в руки завоеватели не только сырье, продукты потребления, рынки сбыта, но и большие людские ресурсы. Причем это были по преимуществу хорошо обученные и высококвалифицированные ремесленники. Этот район был и стратегически важным плацдармом в вглубь Малой Азии, на острова Средиземного моря, в Египет. Именно в этом направлении, предпринимает главные военные походы, Ашур Нацерапал II. Ему удалось разбить арамейские племена, жившие в Северной Сирии, и утвердиться на караванных путях, шедших через сирийско-миспатамскую степь к средиземноморским торговым центрам. В продвижении на запад он достиг берегов Средиземного моря, и ряд правителей сирийских княжеств и финикийских городов принесли ему дань. Страница 142. Завоевательную политику Ашур-Нацарапала продолжал его сын Салманасар III, также действовавший в традиционных для Ассирии направлениях. На севере велись войны с молодым урартским государством. Салманасару III вначале удалось захватить его столицу и обратить в бегство урартского царя. Но Урарту далее консолидировалось, и войны с ним приняли затяжной характер. Большой успех принесла сирийцам борьба с Вавилоном. Их войска вторгались далеко вглубь страны и доходили до берегов Персидского залива. Вмешавшись в борьбу претендентов на Вавилонский трон, Салмонасар III, помог утвердиться на нем тому из них, кто признал верховную власть Ассирии. В последние десятилетия его правления имели место столкновения с медянами на востоке. И все-таки важнейшим продолжало оставаться западное направление завоевательной политики. В 856 году до нашей эры Салманасар III окончательно покорил княжество Бит-Адини, с которым воевал еще его отец. В летописи этого царя отмечается, что ему принесли дань и выразили покорность цари того берега Ефрата. Это были правители сирохетских княжеств Северной Сирии и Юго-Востока Малой Азии представлявший собой союз, группировавшийся вокруг Каркемиша. Дальнейшее продвижение проходило уже с упорными боями. Дамасское царство создало многочисленную коалицию для борьбы с Сирией, к которой присоединился даже Египет. Ожесточенное сражение произошло при городе Каркари на реке Оронт в 853 году до нашей эры Хотя Салмонасар III в своей летописи говорит о разрушении Каркара, о гибели 14 тысяч неприятельских воинов, о захвате пленников, видимо, его успех не был решающим. Дамаск и другие центры сопротивления не были взяты, а трофеи в целом оказались невелики. Лишь в 840 году до нашей эры после 16 походов за Ефрат, Ассирии удалось добиться решающего перевеса. Газаил, царь Дамаска, был разбит и осажден в своей столице, захвачена богатая добыча и многочисленные пленники. И хотя сам город не сдался, сила Дамасского царства была сломлена. Сир, Сидон и Израильское царство поспешили принести дань ассирийскому царю. Захват сокровищ, получение дани и угон пленников позволили ассирийским царям развернуть в стране обширное строительство. Пышно отстраивался и украшался древнейший Ашур. Но особое внимание в IX веке до нашей эры было обращено на город Кальху, современный Нимруд, новую ассирийскую столицу. При раскопках найдены развалины дворца Ашур-Нацарапала II с парадными залами, стены которых украшали барельефы со сценами сражений, религиозных обрядов, различные орнаменты надписи, остатки ботанического сада с редкими породами деревьев, зверинца. Вход во дворец стерегли могучие двухметровые крылатые быки с лицом человека добрые духи-покровители. Найдены также руины храмов и других дворцовых построек с хорошо укрепленной цитаделью, с помещениями для гарнизона, арсеналом, плацем для парада со складскими помещениями. Исследованы остатки мощных крепостных сооружений города и находившегося вблизи него так называемого форта Салмонасара III. IX век до нашей эры был временем экономического и военно-политического подъема Ассирии. Его часто называют временем ее второго возвышения. Упадок могущества Ассирии в первой половине VIII века до нашей эры В конце IX и первой половине VIII века до нашей эры ассирийское государство снова вступает в полосу кризиса и упадка вызванных целым рядом причин. Многочисленные войны IX века до нашей эры надолго отвлекали массы рядового населения страны, участвовавшего в походах, от производительного труда, что приводило к упадку экономики Ассирии и разорению мелких производителей. К трудному положению народных масс прибавились стихийные бедствия, неурожаи, эпидемии, усугубившие тяжелое внутриполитическое положение страны и вызвавшие восстание низов. В 763 году до н.э. вспыхнул мятеж в Ашшуре, продолжавшийся два года и распространившийся на другие города и области страны, Арабху, Гузану, и только через пять лет был установлен мир в стране. Страница 143. Внутри господствующего класса Ассирии шла борьба между различными слоями и политическими группировками. Военная знать враждовалась торгово-ростовщическими и жреческими кругами. Одним был нужен мир для торговли, другим война для приобретения богатств. Знать добивалась от царей прав на освобождение своих владений от налогов и повинностей, что увеличивало ее влияние и богатство, царская же казна и армия сокращались. Усиливались сепаратистские устремления наместников. Время от времени при дворе появлялись могущественные временщики, преимущественно из среды высшей военной знати, Что вызывало недовольство даже в царской семье, вело к обострению династических распрей и дворцовым переворотам. Упадку Ассирии способствовала и наметившаяся к началу VIII века до нашей эры международная обстановка. На первое место среди царств Передней Азии выдвинулось Урарту, молодое государство с сильной армией, развившая активную завоевательную политику не только в Закавказье, но и на юго-востоке Малой Азии и в Северной Сирии, и даже совершавшие удачные походы непосредственно на сирийскую территорию.